Глава 46. Тик-так, уходит время. Сквозь дымку, припадая на правую, согнутую в колени ногу, шла какая-то фигура. «Пошли, бегун!» — сказал этот человек и остановился, чтобы собака догнала его. Потом он двинулся дальше, к парадной двери дома Хэммондов на Селеста-стрит. Он постучал в дверь, подождал и постучал снова. «Никого нету!» — объяснил он бегуну. — Пойдем домой или разобьем лагерь? Бегун тоже пребывал в нерешительности. — Она может появиться, — сказал сержант. — Она тут живет. Он нажал на ручку двери, и та открылась. — Есть кто дома? — крикнул он, но изнутри не отвечали. Бегун шумно обнюхал дверную раму и первым переступил порог. — Не ходи туда! Нас не приглашали! — запротестовал сержант. Однако у бегуна были свои соображения, и пес радостно поскакал внутрь. Решение было принято. Они подождут здесь либо девчушку, либо Хэммондов. Сержант вошел, захлопнул дверь и добрался до комнаты, где на полу лежало множество книг. Читателем сержант был не ахти каким, но помнил книжку, которую читала ему мать — Что-то про маленькую девочку, которая погналась за кроликом вниз по кроличьей норе. Он ударился больным коленом об стул и позволил себе плюхнуться на него. Бегун забрался к нему на колени. Так вместе они и сидели в темноте. Примерно в четверти мили от дома Хэммондов Керт Локет заходил в родные двери. Ободранную до мяса левую сторону лица покрывала марлевая повязка, а ленты лейкопластыря удерживали пропитанный йодом тампон на ободранных ребрах. В кузове пикапа Керт потерял сознание и очнулся, когда мексиканец тащил его в больницу, взвалив на плечо, как мешок с песком. Сестра сделала ему пару обезболивающих уколов и занялась ранами. Все это время он, как сумасшедший дурак, что-то лепетал бойне в колючей проволоке. Сестра позвала послушать Эрли Макнилла, и Керт рассказал ему про полицейские машины и людей из ВВС, которые ждали на шоссе номер 67. Пообещав дать полковнику знать, Макнилл хотел отправить Керта в палату, но этого Керт терпеть не мог. Вонь антисептиков и спирта слишком смахивала на резкий запах кентаки джент. Она напомнила ему о заблестевших в свете ламп в мозгах Маккатчинса и его замутила. Он уже заметил, что мотоцикла Коди возле дома нет. Вероятно, прикинул Керт, мальчик в общежитии. Он никогда не боялся темноты, но пройти через первую комнату, когда образ обугленного черного существа, хлещущего хвостом, так и впивался в мозг, оказалось непросто. Но он одолел кухню и порылся в ящике, отыскивая спички и свечу. Найдя один единственный короткий агарок и коробок спичек, Керт зажег фитиль. Пламя разгорелось, и он увидел на коробке эмблему колючей проволоки. Он заметил свидетельство того, что Коди был здесь. На кухонном столе стояла воткнутая в блюдце свеча. Керт раскрыл холодильник, вынул бутылку виноградного сока, в которой оставалось всего несколько глотков, и прикончил ее. Во рту все еще держался медный привкус крови, а две прогалины на десне, где раньше были зубы, дергало в такт сердцебиению. Он зажег прилепленную к блюдцу свечу и забрал с собой в спальню. Его лучшая рубаха, красная ковбойка, валялась на полу. Осторожно передергивая плечами, Керт натянул ее и уселся на кровать. Было адски жарко, по лицу катился пот. Заметив, что стоявшая на ночном столике маленькая фотография сокровища перевернулась, он поднял ее и уперся взглядом в освещенное желтым неярким светом лицо. «Сколько времени прошло!» — подумал он. «Уйма!» Кровать притягивала... Она хотела, чтобы Керт забрался во влажные простыни, прижимая портрет сокровища груди, свернулся клубком и уснул. Потому что сон отделял от смерти один шаг. Керт понял, этого-то он и ждал. Сокровище было там, в недоступном для него краю. По-прежнему золотоволосая, с солнечной улыбкой, она всегда останется молодой». У него же каждый день будет отнимать еще чуточку сил и здоровья. Но в свете свечи он разглядел на фотографии то, чего раньше не замечал. В лице сокровища проступал Коди. Да, густые кудри были такими же, как у Коди, но было и другое. Резко очерченный подбородок, широкие брови, угловатое лицо и глаза — Даже когда сокровище улыбалось, в них таилась сталь, точно как у Коди. «Больно уж сильной была сокровище, чтобы поладить со мной», — подумал Коди, — шибко сильной. Коди был в сокровище, на этом самом фото. Он все время был там, только до этой минуты Керт этого не замечал. А сокровище жила в Коди. Мысль была ясной, как пробившийся сквозь грозовые тучи сноб солнечного света, и тьма в голове у Керта начала рассеиваться. Он зажал рот рукой, чувствуя себя таким оглушенным, словно только что схлопотал в зубы. Сокровище жила в Коде. Она оставила ему частицу себя, а он отшвырнул дар, как засопленную тряпку. «О, Боже!» Прошептал он. О, боже мой. Он взглянул на расколотую вешалку, которая висела на стене, и наружу запросился стон. Нужно найти Коди. Нужно заставить мальчика понять, что его отец был слеп и болен сердцем. Всего этим не поправить. Много грязной воды утекло, но когда-то надо начинать, правда? Керт осторожно вынул фото сокровища из рамки. потому что хотел, чтобы Коди увидел в ней себя, бережно сложил и убрал в задний карман. Обретя цель, он простучал башмаками по покоробленным доскам. С треском захлопнув за собой дверь ширму, Керт вышел на Сомбра-стрит и повернул к северу, туда, где она сходилась с Треви-стрит. Рэй Хэммонд в городской клинике Закончил натягивать одежду, залитую кровью рубаху и все прочее, и вышел из палаты. Очки пропали, так что все имело размытые контуры, но Рэй видел достаточно хорошо, чтобы идти, не натыкаясь на стены. Он почти добрался до сестринского поста, и тут из двери справа от него появилась сиделка — «Кажется, миссис Боннер», — подумал Рэй, — и сказала, «И куда этого молодой человек, направляетесь?» «Домой», — распухший язык все еще казался непомерно большим, а открывать и закрывать рот было больно, только когда доктор Макнил даст добро. В голосе звучала та же непререкаемость, что и у косоглазки Джепардо. «Я сам даю себе добро. Я не могу уснуть и не собираюсь лежать там и глазеть в потолок». «Ну-ка», — она взяла его за руку, — «ты возвращаешься в постель». «Еще одна пытается убрать меня с дороги», — подумал он и внутренне запылал от гнева. «Сказал же, я иду домой», — Рэй вырвал руку. «Зато не говорил, что вам можно хвататься за меня». Даже без очков парнишка разглядел, как медсестра возмущенно поджала губы. «Пусть я еще не взрослый, но права у меня есть. Например, пойти к себе домой, когда вздумается. Спасибо, что залатали, и адиос!» Рейс, слегка припадает на одну ногу, прошел мимо медсестры. Он ожидал, что будет схвачен за плечо, но успел сделать три шага и только тогда услышал, как она начала звать доктора Макнила. Рэй прошел мимо первого стола, пожелал миссис Сантос доброй ночи и двинулся дальше, за дверь. Доктор Макнил за ним не пришел. Рэй подумал, что у дока есть дела поважнее, чем гоняться за ним. Из-за тумана и плохого зрения мальчик видел от силы на 10 футов вперед, а воздух вонял, как химическая бомбочка из школьной лаборатории. Но он упрямо шагал по Селеста-стрит, с хрустом наступая кроссовками на осколки битого оконного стекла. Когда Рэй отправлялся домой, Коди Локет остановил мотоцикл на окраине у ступени католической церкви. Он поднял очки на лоб и немного посидел на стреляющем и вздрагивающем мотоцикле. За витражами церковных окон горели свечи, виднелись движущиеся внутри люди — В любую другую ночь из уже сделали бы отбивную только за то, что он находился здесь. Но сегодня правила поменялись. Он выключил двигатель и фару, слез с мотоцикла и тут-то увидел стоящую во дворе на другой стороне первой улицы фигуру. До нее было каких-нибудь пятнадцать футов. Коди взялся за примотанную крулюбиту, усаженную гвоздями». Лица этого человека Коди разглядеть не сумел, но заметил, что ему на плечи свисают маслянистые завитки черных волос. «Кроуфилд?» — спросил он и повторил уже громче. «Кроуфилд, это ты?» Санни Кроуфилд не шелохнулся. Возможно, он улыбался, а может быть, лишь косо поглядывал на Коди. В свете церковных свечей глаза Санни влажно блестели. «Лучше вали с улицы, мужик», — сказал Коди. Кроуфилд снова не ответил. «А глох ты что?» Кто-то взял его за руку. Коди рявкнул «Черт!» и круто обернулся. На ступеньках стоял Зара Альхамбра. «Чего ты тут делаешь, Локет? Спятил?» Оставленный Риком сторожить двери, Зарра услышал сперва мотоцикл Локета, а потом, как парень с кем-то разговаривает. Коди выдернул руку. Я пришел к Курадо. Он не сказал, кому именно, и пытался объяснить Кроуфилду, что лучше ему найти какую-нибудь крышу. Он махнул рукой на другую сторону улицы. Зара посмотрел. Кроуфилд, где? Вон там, мужик. Коди ткнул пальцем и понял, что палец нацелен на пустое место. Фигура исчезла. Он стоял там, во дворе, сказал Коди. Он оглядел улицу, но Санни Кроуфилда поглотил дым. Зуб даю он там был, то есть кто-то похожий на него. Обоих поразила одна и та же мысль. Широко раскрытые глаза Зарры заметались, и он отступил на пару шагов. «Пошли!» Коди быстро вошел за ним в церковь. В алтаре было яблоку негде упасть. Люди сидели и на скамьях, и в проходах. Отец Лапрадо с шестью или семью добровольцами пытался не допустить панику, но испуганные голоса и рев младенцев напоминали гвалт сумасшедшего дома. Коди прикинул, что здесь собралось по крайней мере две сотни жителей окраины, а в других частях храма может быть и больше». У алтаря установили стол, заставленный пластмассовыми стаканчиками, бутылками воды, сэндвичами, пончиками и прочей снедью с церковной кухни. Десятки свечей заливали церковь темно-желтым светом. Кое-кто принес керосиновые лампы и фонарики. Коди решительно двинулся за порог, Но не успел сделать и пяти шагов, как вдруг кто-то уперся ладонью в его покрытую кровоподтеками грудь и отпихнул назад. «Лен Редфейзер, парнишка-апач, почти такой же здоровенный, как танк», прорычал. «Оно, мужик, убирает сюда свою задницу! Но!» Рядом с Коди оказался кто-то еще. Он тоже пихал его, и при виде заварушки к дверям начали проталкиваться еще трое гремучек, рассекая толпу, как живые клинья. Следующий толчок Редфейзера швырнул Коди на стену. «Драка! Драка!» — развопился было Пекин, подпрыгивая от возбуждения. «Эй, я не хочу никаких неприятностей!» — запротестовал Коди, но Редфейзер все пихал его спиной на потрескавшуюся штукатурку. «Прекратите!» «Тут никаких драк не будет!» По проходу изо всех сил спешил отец лапраду. К Софье Мендоса поднялся со скамьи, где сидел с женой и ее дядей, пытаясь пробраться к Коди на помощь. Теперь гремучие змеи окружили Коди сплошным кольцом, издевательские лица, обидные выкрики. Редфезер схватил его за грудки, рванул футболку, но Коди ударом в локоть отшиб руку обидчика. «Никаких драк у меня в церкви!» — зычно выкрикивал священник. Но кучка гремучих змей сомкнулась вокруг Коди, и ни Лапрадо, ни Мендоси не удалось пробиться сквозь нее. Редфейзер снова цапнул Коди за рубашку. Коди увидел, как парень заносит испещренный шрамами давнишних драк кулак, и понял — а отоварят его так, что выскочат гляделки — Он напрягся и приготовился, блокировав удар, заехать Редфейзеру между ног коленом. «Хорош!» Команда прозвучала негромко, но властно. Кулак Редфейзера остановился в высшей точке размаха. Парнишка стрельнул потемневшими от ярости глазами влево. Протолкавшийся мимо Пекина и Диего Монтаны Рик Хурадо на несколько секунд уперся в Коди напряженным взглядом, потом сказал «Отпустите его!». Редфезер для порядка еще раз сильно пихнул Коди, потом выпустил футболку из горсти и опустил кулак. Рик встал прямо перед Коди, не оставляя ему места, чтобы двинуться. «Мужик, ты точно завернулся? Чего ты тут делаешь?» Коди попытался оглядеть убежище, но не высмотрел Миранду в таком скоплении народа. Рик подвинулся и загородил ему обзор. «Я подумал, надо сказать спасибо за спасение своей шкуры. Закон этого не запрещает, верно? Ладно, благодарность принимается, а теперь выкатывайся». «Рик, он говорит, что видел Сани Кроуфилда на той стороне улицы». Крику протолкался Зара. «Сам-то я не видел». но подумал, понимаешь, что это может быть уже не Санни. «Точно», — сказал Коди, — «это может быть одна из тех тварей, вроде кошачьей барыни. Он отсвечивал напротив церкви, может быть, следил за ней». Рику такая возможность не понравилась. «Кто-нибудь видел Санни Кроуфилда?» — спросил он. «Ага», — подал голос Пекин. «Я видел его примерно час назад, мужик. Он сказал, что попилил домой». Рик на минуту задумался. Кроуфилд жил в Хибаре в конце третьей улицы. К любимцам Рика он не относился, однако был гремучкой, а значит и братом. Все прочие были на лицо, кроме тех пятерых, кого положили в клинику. Комару Рика по-прежнему стоял перед его домом на второй улице. «Твой мотор там?» — спросил он Коди. «Да, а что?» Сейчас мы с тобой прокатимся к дому Кроуфилда и проверим. Ни хрена, я как раз уходил. Хорошенького понемножку. Коди подвинулся вперед к двери, но толпа гремучек отжала его обратно. Ты же приперся показывать, какой ты смелый, так? Спросил Рик. Может, еще и по другой причине, заметив, как Коди вертит головой по сторонам, он понял, кого ищет парень. Миранда с поломой сидели на скамье примерно в середине центрального прохода. «За тобой должок! Отдавай сейчас!» Он вытащил из-за ремня перезаряженный револьвер и провернул барабан в нескольких дюймах от лица Коди. «Готов, мачо!» Коди увидел в глазах Рика надменный вызов и язвительно улыбнулся. «А что, у меня есть выбор!» «Отвалите!» — велел Рик остальным. «Пусть идет, коли ему охота!» Они отодвинулись, и путь к двери открылся. На Санни Кроуфилда Коди было глубоко наплевать. На очередную встречу с Кусакой тоже. Он двинулся было к двери, и вдруг оказалось, что вот она, стоит прямо за спиной у брата. Лицо девушки блестело от пота, волосы лежали влажными завитками, и все равно тёлка была клевая. Коди кивнул ей, но она не ответила — Рик увидел кивок и обернулся. Миранда сказала, «Полома боится. Она хочет знать, что происходит». «Мы собрались вынести на улицу мусор», — ответил он. «Все нормально». Девушка опять посмотрела на Коди. Такого взъерошенного и избитого создания она еще не видела. «Привет», — сказал он, — «помнишь меня?» Рик тут же упер ствол револьвера Коди в щеку и подался вперед. «Не разговаривать с моей сестрой!» предостерег он, впиваясь глазами в глаза Коди. «Ни слова! Слышишь?» Коди не обращал на него внимания. «Мы с твоим братцем едем покататься на моем моторе». Ствол пистолета надавил сильнее, но Коди только ухмыльнулся. Что хурада сделает? «Застрелит его на глазах у священника? Господа? Своей сестры и всех прочих?» «Мы ненадолго!» «Оставь его, Рик», — сказала Миранда, — «опусти пушку». Ничего подобного Рик еще не видел даже в самых диких своих кошмарах. Коди Локет не просто на территории гремучек, а в церкви и треплется с Мирандой так, будто взаправду знает ее. Рика скрутила от жгучей ярости. А что еще он мог сделать, чтобы не вмазать по ухмыляющейся роже Локета кулаком? «Рик!» — это крикнул Мендоса, который растолкал с дороги людей и вышел вперед. «Коди хороший парень! Оставь его в покое!» «Ништяк!» — сказал Коди. «Мы пошли!» Он схватил Хураду за руку с револьвером и отвел ее в сторону. Потом, бросив на Миранду последний долгий взгляд и улыбнувшись девушке, прошел сквозь гремучих змей и остановился у двери. «Ты идешь или нет?» — спросил он. «Иду», — сказал Рик. Коди опустил на глаза консервы и пошел вниз по ступенькам к мотоциклу. Через несколько секунд Рик двинулся следом, вернув револьвер за пояс. Коди сел на Хонду и завел мотор, а Рик оседлал пассажирское сиденье у него за спиной и, перекрывая ворчание мотора, сказал «Вот кончится эта тень. Я тебя так отделаю, что пожалеешь, что я не оставил тебя в той ды...» Коди газанул, мотор пронзительно взвыл, переднее колесо поднялось над мостовой, и Рик изо всех сил вцепился в своего недруга, потому что машина пулей рванула с места.